Глава шестнадцатая. Артём. Ох уж эти позёры, любите ли выкурить сигару и почесать языками о политике? С одним таким Артём находился в приятельских отношениях, и познакомились они в клубе пару лет назад. Именно он и затащил некурящего Артёма сегодня в курительную комнату, где от дыма сигар топор можно было вешать. Ну и ради приличия пришлось принять участие в жаркой дискуссии, а потом ещё и перекинуться в картишки, чего Артём тоже не любил, хоть и умел. А вот против игры на деньги всегда был настроен категорически и не поддавался ни на какие уговоры. Сегодня игра шла на интерес, но и та не доставила ему особого удовольствия. Как бы там ни было, но из прокуренной духоты он рад был вырваться на воздух. И первым делом он отыскал глазами Илью с малявкой. Парочка была на танцполе и плавно двигалась в такт медленной мелодии. Голова девушки покоилась на плечи друга. И Артём испытал безотчётное желание оказаться на месте Ильи, чтобы его руки обнимали тонкую талию, а лицо щекотали шелковистые белокурые прядь. Но ну и бороться с искушением он не стал, решив оплатить его в жизнь. «Можно вас разбить?» – приблизился он к паре. Глаза малявки выглядели осоловилами. «Спала она, что ли, на плече Илюхи?» Эта мысль вызвала улыбку. Даже в этом она не похожа на всех остальных женщин, основной целью которых на этой вечеринке служит желание затмить остальных. Леся не такая, и кажется, она дико устала. Пока они соображали, что можно ответить, Артем перешел к решительным действиям. Он просто-напросто взял малявку за руки и выдернул из захвата Ильи. «Ничего с твоей дамой не случится», — пообещал он другу. «А ты пока проветрись». «Нагло? Возможно. Но желание танцевать с малышкой только усилилось, и побороть его не получалось». А когда ладони Артёма прижались к её тёплой и худенькой спине, внутри что-то ёкнуло, словно ненароком он сделал ей больно. И в такой непосредственной близости она показалась ему ещё более хрупкой и какой-то очень ранимой. Впрочем, последнее впечатление явно было обманчивым. В том, что малявка не даст себя в обиду никому, он ни капельки не сомневался. «Скажите спасибо, что я ужасно устала». Сукаризной посмотрела она на него снизу вверх. «Иначе в жизни не стало бы с вами танцевать». Артем рассмеялся. Ее непосредственность и веселила, и сводила с ума во всех смыслах этой фразы. Он уже и сам не понимал, как реагирует на нее. В одном был уверен, что никогда раньше с такими девушками ему встречаться не доводилось. «Ну, в качестве подушки, думаю, мое плечо сгодится», — хмыкнул он ей в макушку осознав, что ему нравится запах её волос. Пахли они чистотой, с примесью какого-то едва уловимого аромата. И, кажется, эта кроха не пользовалась духами. а то вас несёт табачным дымом», — скривила она носик. «Меня прокурили, каюсь», — вздохнул Артём. «Джентльмены этого клуба любят выкурить сигару». «А вы?» — подавила она зевок, и это тоже получилось у неё по-детски потешно. «Я? Нет, не курю». «Это хорошо», — кивнула она и словно сдалась, положила голову ему на плечо. И в этот момент Артём понял, кого она ему напоминает. «Ты похожа на Золушку», — озвучил он свою мысль. «Это точно», — усмехнулась она ему в плечо. «И моя карета тоже скоро превратится в тыкву». «В каком смысле?» «В естественно», — сумничала она. «Что-то не очень-то и шло ей». Нет в наличии острого ума, в этой головке Артём уже успел убедиться, но вот э, умниченье ей не шло. Пусть не карета, а платье. Что платье, еще меньше стал понимать он, превратиться в лохмотье? Не дай бог, снова вскинула она на него взгляд, его я должна завтра утром вернуть в целости и сохранности, иначе на мою голову падет платье. «Позор!» — вернула оно ту самую голову ему на плечо. Но кто бы еще из всех этих женщин планеты смог признаться в таком? Да еще и так естественно. Мало кто. И снова внутри Артема что-то ёкнуло. На этот раз по внутренностям разлилось приятное тепло, руки невольно сильнее стиснули женский стан. «Кажется, ты уже еле держишься на ногах» проговорил он, когда понял, что Олеся практически висит у него на руках. «Угу», – промычала она ему в грудь, дико устала. «Значит, хватит с тебя танцев на сегодня», – остановился он, взял ее за руку и повел на выход. «А как же Илья?» – вяло за сопротивлялась Олеся. «Переживет, поймет и простит», – мстительно улыбнулся Артем. Он и сам не понимал, почему хочет, пусть немного, но досадить другу, уведя Олесю тайком с вечера. Выходка выглядела мелочной, но поворачивать назад он не стал. Да и не видать было Илюху в обозримом пространстве. А искать его, ну, значит, терять драгоценное время, которое малявка с большей радостью потратит на сон. «Говори адрес», — посмотрел на нее Артём, когда уселся рядом на заднее сиденье такси которая предупредительно организовал охранник, стоило им только появиться в холле. «Я могу и сама. А адрес? Сестра!» с улыбкой перебил ее Артем. «Мне же нужно знать, куда завтра заезжать за тобой». «Никуда я с вами не поеду». Смерила она его надменным взглядом и широко зевнула. Сводя всю чупорность, сразу же на нет и вызывая очередную улыбку. «Еще как поедешь, если хочешь убедиться в моей правоте». Ну или доказать не обратное. Решил немного уступить Артём, хоть и не думал так. Ладно, сдалась она. Видно, на то, чтобы спорить, сил тоже не осталось. Олеся назвала водителю адрес и откинулась на спинку сиденья, прикрывая глаза. Кажется, уснула она раньше, чем такси покинула парковку. И почти сразу же голова её плавно съехала на плечо Артёма, на котором он её и устроил с максимальным удобством но предельно аккуратно. Волосы Олеси катали щекую нос, и он заправил одинокую прядку за девичье ушко. Отчего-то захотелось прижаться к ее макушке губами и принюхаться к ее запаху. Подобного желания Артем раньше не испытывал и сейчас не понимал его природы. И ничего делать он не стал, стараясь сидеть неподвижно, даже когда машину подбрасывало на неровностях дороги. Просто охранял ее сон, как верный цепной пес, отдавая себе неясный отчет, что желал бы сделать путь до ее дома подлиннее. Но уже через 15 минут лихой таксист домчал их до неприметного вида пятиэтажки, где над крыльцом красовалась вывеска «Моя деревня». «Минуточку», — опешил Артем, — «тут она работает». Он просил назвать ее адрес дома, где проживает, неужели перепуталась просонья. «Олесь, проснись!» – прикоснулся он к её плечу. «Сейчас. Ещё минуточку!» – пробормотала она, удобнее устраивая голову. «Можно подождать?» – обратился Артём к водителю. «Простое плачу. Воля ваша, как и деньги!» – пожал тот плечами и выключил двигатель. Так они стояли минут двадцать-тридцать, пока от неподвижности тело Артёма не затекло. Стоило ему только пошевелиться, как Олеся распахнула глаза и встрепенулась. «Я что?» «Уснула?» Сонная, немного испуганно, таращилась она на него. «Надо было разбудить. Мы мы уже приехали?» Посмотрела она в окно. «Ты перепутала адрес», — удержал ее Артем, когда она уже собиралась выскочить за дверь. «Говори правильный». «Ничего я и не перепутала», — отобрала она у него руку. «Я тут живу». «Тут?» — удивился он. «Ты же тут работаешь». «Одно другому не мешает», — кивнула она и распахнула дверцу. «Спасибо, что подвезли, и спокойной ночи!» Выпрыгнула на мостовую, как будто и не спала всего минуту назад. «Завтра восемь!» «И спокойной ночи!» – пробормотал артём испытывая некоторую растерянность. «Это что же получается, что в этом городе и негде жить? И потому она ютится в офисе? Ну и дела! Какие еще сюрпризы преподнесет ему эта девушка? И как он ко всему этому относится?» Вот главный вопрос.